Глава третья. Разногласия. «Хантер, а ты давно здесь находишься?» Спросил я игрока, догнав его и пристроясь с другого бока от волка. «Дед, ты забыл, что здесь. За все надо платить, однако. 20 медиков, однако. Я тебе расскажу свою историю». Усмехаясь, ответил Хантер, продолжая внимательно осматриваться по сторонам. Как ни странно, но такой ответ нового знакомого меня успокоил, как и его шуточное употребление слова «однако». Дальше шли молча, а я иногда скашивал влево глаза, чтобы рассмотреть Хантера и его снаряжение. Признаться, упакован он был неплохо, по моему мнению. Других игроков третьего уровня еще не видел. В поселении мне пока встретились только босоногие нулевки — Рассказчики, да, одного лавочника лицезрел. Последние, кроме одного из рассказчиков с ножом на поясе, оружие с собой не носили. Охотник же имел на поясе нож, рукоять которого была сделана из кости какого-то животного. Лезвие скрывали кожаные ножны. Кроме пояса с ножом, на игроке был еще один витой из кожи. Для чего он нужен, я не разобрался. Копье, которое Хантер нес в правой руке, было около двух метров с металлическим наконечником длиной в пару ладоней, шириной в три пальца листовидной формы. Данное оружие было ориентировано на укол, оставляющий глубокую и достаточно широкую рану. Но им также можно было и рубить. Такое копье я видел в магазине «Неписи», и стоило оно один золотой и пять серебрушек. На ногах у охотника были кожаные поршни, но какой-то другой конструкции, отличной от того, что я видел раньше. С правого бока игрока свисал кожаный бурдюк. Видимо, с водой за спиной был также выполненный из кожи вещмешок. Судя по объему, не совсем пустой. Практически дойдя до спуска к реке, Хантер вдруг остановился и начал внимательно осматривать левую сторону берега. «Что-то случилось?» — спросил я его. Шарик беспокоится. Кажется, дичь почувствовал. «Спускайся, здесь вот по тропе к реке, а я пойду посмотрю, что там. Может, суслик или заяц попадется. Было бы неплохо». С этими словами игрок направился влево вдоль берега, снимая с и кожаный витой пояс, который оказался прощуй. Несколько обеспокоенный тем, что остался один, я направился по звериной тропе к реке, внимательно поглядывая по сторонам и под ноги. В той жизни особым следопытом не был, но в школьные годы ходил в туристские походы, будучи курсантом и топографию на практике изучал, и курс выживания проходил. В милиции два раза по полгода участвовал в контртеррористической операции. Пришлось немного по горам и зеленке побегать. Охоту не любил, в отличие от своих друзей, но из-за них не пропускал ни одного открытия сезона на разную дичь, от утки до медведя. Так что какой-то опыт чтения следов был. Он и заставил меня замереть на месте. Звериные следы внезапно обрывались, потом тропа метра полтора отсутствовала и продолжалась дальше. Поверхность, где следы пропадали, вызывала какое-то отторжение из-за своей неестественности. Больше всего это походило на ловушку типа ловчей ямы. Я присел рядом с остатками следов и тихонько потянулся к тому, что посчитал покрытием ловушки. Что-то интересное нашел, однако. Раздалось за моей спиной. Первый раз ловчую яму видишь. Я осторожно повернул голову, опасаясь толчка в спину, и увидел, как Хантер вместе с волком... Обойдя меня по дуге, подошли к ловушке и стали в паре метров от меня. Охотник, сбросив на землю вещмешок, ткнул перед собой копьем, наконечник которого легко провалился внутрь ямы. Ткнув еще несколько раз в ловушку, хантер сгреб наконечником листву и траву, обнажив сплетенную из лозы сетку, закрывающую яму, на дне которой торчало семь кольев, сделанных из деревянного бруса, примерно пятьдесят на пятьдесят миллиметров. «Молодец, что заметил!» В противном случае минус одна жизнь и ощущение во время смерти и перерождения. Минут через двадцать очнулся бы на лавочке перед Мэри. Игрок усмехнулся. А волк, стоящий у его левой ноги, с рыком обнажил клыки. «Только неизвестно, у какой Мэрии. Я еще не привязан к этой нулевке», — произнес я, и потому как, напрягся Хантер, понял, что сказал это зря. Команды игрока я не услышал, но как только волк присел на задние лапы, Начало прокидываться на спину, время словно замедлилось. Я успел рассмотреть хищную улыбку Хантера, встающую дыбом на холке волка шерсть, сокращение мышц его задних ног и взлетевшее в прыжке тело животного. Встретил я зверя ударом в грудь обеими ногами, успев упасть на спину и распрямиться, как пружина. Волк, получив такой удар, несмотря на свои 30-35 килограммов, отлетел назад и врезался в игрока. Какое-то время Хантер, инстинктивно подхвативший волка, балансировал на краю ямы, потом его лицо исказилось в гримасе ужаса, и он с криком упал вместе с волком в яму. Раздался неприятный звук разрываемой плоти, человеческий стон, скрик, хрип зверя, а потом бульканье. «Поздравляем с получением первого опыта в игре. Вы убили пустынного волка третьего уровня. Награда. Опыт плюс двадцать». «Можете использовать шкуру, зубы и мясо волка». Такое сообщение возникло перед моими глазами. Встав на трясущиеся от адреналина ноги, я подошел к краю ловушки. Картина, открывавшаяся моему взору, была нелицеприятной. Хантер упал боком, и его пронзило сразу два кола. Волку достался один, но он, видимо, перебил зверю хребет. «Интересно, а почему за Хантера никаких очков не перепало?» Может быть, из-за того, что конкретно его я не ударил, а тот упал в яму, сбитый волком? То есть я как бы на игрока и не нападал. Подумал я, чувствуя, как меня все еще потряхивает. Быстро проверил свой ник в интерфейсе, он остался белым. Слава богу. Отметил, что засветилась золотом нижняя шкала, как я и предполагал опыта. В ней отразились мои первые 20 очков за убийство Момба. До первого уровня осталось набрать еще 80. Сорванное при падении тел сетка открыла спуск в яму. Не тратя больше времени и успокаиваясь на ходу, слез аккуратно в ловушку. Трупов за свою службу насмотрелся так, что какого-то страха или неудобства, подходя к Хантеру и обирая его, не испытывал. Наоборот, меня всего трясло от азарта. Смерть Хантера на мне никак не отразилась, это очень сильно радовало. Можно было безбоязненно мародерствовать. Через пять минут я стал обладателем копья, ножа, пояса, прощи, бурдюка, мешка, кошеляка литы с одним золотым, десятью серебрушками и сорока шестью медиками. Поршнями анучами также не побрезговал. Снял бы и рубаху со штанами, но не хватило сил стащить тело игрока с кольев. Очень неудобно в яме оно расположилось. Пришлось удовольствоваться отрезанными рукавами и частью штанов. В игре все пригодится. Бесплатно тут ничего не делается, и верить действительно нельзя никому. Труп волка из ямы кое-как вытащил. Как уже успел понять, на арене свою цену имеет любая вещь. Тем более игра сама подсказала, что шкуру, зубы и мясо волка можно использовать. Волчатину я в свое время пробовал. Честно говоря, не вдохновила из-за запаха. Плюс риск заразиться какими-то то ли личинками, то ли червями. Точно уже и не помню. Будем надеяться, что здесь мясо будет без запаха и всяких паразитов. Пока разбирался с вещмешком Хантера, раздался хлопок, из ямы полыхнуло синим светом, и тело игрока исчезло. Действительно, около двадцати минут прошло, подумал я, обрадованный тем, что тело волка не пропало. В вещмешке Хантера нашлись три обработанные зайчи шкуры, еще две, видимо, суслика, мешок с глиняными шариками и галышами. Судя по всему, это снаряды для прощи. Особенно меня порадовали и труд, хранившиеся в небольшом кожаном мешочке, плюс котелок, кружка и ложка. Из какого металла они были выполнены, определить я не смог. Найденный в мешке кусок жареного мяса я тут же схомячил, так как шкала моей бодрости просела почти на треть. До ста процентов ее восстановить не удалось, но где-то девяносто набралось. Еще час ушло на то, чтобы снять с волка шкуру и разделать на куски его тушку. За это время простиранные в реке Анучи более или менее высохли. Намотав их на ноги, сверху приспособил кожаные поршни с толстой подошвой, подвязав их ремешками. Поднявшись на ноги, отбил чечетку. Вот это лепота, не то что босиком. Экипировавшись и, взвалив на левое плечо шкуру волка, завернутым в нее мясом, взял в правую руку копье и двинулся в сторону поселка. Пока шел, прикидывал, что же меня ждет при встрече с погибшим игроком. Если он покраснел, то вопросов никаких не будет. покашника можно и нужно гасить, если его до меня не убьют. ПК. От английского Player Killer. Убийство игроков. Хотя чего с него теперь возьмешь? Правда, впервые придется отправлять человека на тот свет копьем. Хотя до сих пор все окружающее меня воспринимаю как какой-то сон. А вот если Хантер не покраснел, то чего от него ожидать даже не представляю. Возвращать ему ничего не собираюсь. Он первым попытался меня убить. Так что в расчете. Мне просто дико повезло. Иначе сейчас сидел бы в одних трусах и без единого медика в какой-нибудь нулевке. И мучился бы над извечным вопросом русского человека, что делать. Когда подошел к воротам, то был вознагражден за свои приключения удивленным видом стражников, также 31-го уровня. Один из них с ником Добровей не выдержал и спросил. «Как тебе все это добро досталось, дед? Рассказывай, иначе в город не пущу». Не знаю, имеет или не имеет право непись не пускать меня в поселок, но решил не рисковать и все рассказать. Скинув на землю шкуру с мясом, принялся за повествование своих приключений. «Кажется, сегодня будем делать ставки», — весело проговорил Добровей, когда я закончил свой рассказ. «На тебя, что ли, поставить, дед? Ты, видимо, большой везунчик». «А что за ставки?» — спросил я, надеясь получить ответ. — Вернее всего, Хантер тебя на дуэль вызовет, чтобы вернуть свои вещи. Ты же нулевка, так что, несмотря на то, что Хантер, возможно, и потерял уровень, все равно он сильнее и опытнее тебя. Так что дуэль он выиграет, — произнес стражник с ником Истислав. Наглеть так наглеть. Надо пользоваться случаем, пока стражники отвечают. Подумал я, а вслух задал вопрос. То есть, если я проиграю дуэль, то должен буду отдать свои вещи Хантеру? Стражники весело расхохотались. «Добровей, я, наверное, на него поставлю свою ставку. Если я проиграю, вот это самомнение. Чтобы нулевка у двойки, а тем более у тройки выиграла. Давно я так не смеялся». Истислав, резко перестав хохотать, серьезно посмотрел на меня, а потом спокойно произнес. «А хотя, чем черт не шутит, всякое случается. Слушай меня, дед, каждый игрок имеет право вызывать на дуэль другого игрока». Разница между игроками до пятерки максимум может составлять два уровня. То есть тройка нулевку на дуэль вызвать не может. Бой проходит под защитным куполом. Оружие должно быть равное. Его выбирает вызываемая сторона. Дуэль останавливает арена, когда уровень жизни одного из игроков снизится до 5%. «И что дальше?» – заинтересованно спросил я. «А дальше купол исчезает. Если у тебя есть эликсир на восстановление жизненной силы или другие зелья, или хотя бы еда, то восстанавливаешь свое здоровье. Если нет, то умираешь. В этом случае победителю дуэли достаются вещи умершего. То есть это, можно сказать, узаконенный способ убийства игроков более низкого уровня. Если даже игрок и восстановил себе жизненную силу, то кто помешает победителю вызвать его еще раз? И так, пока у него все зелья не закончатся? Произнес я и огорченно присвистнул. С каждым битом новой информации я понимал все больше и больше, что выжить на арене, а тем более достичь сотого уровня, будет не просто трудно, а практически невозможно. Здесь ты несколько ошибаешься, дед. Определенного игрока ты можешь вызвать на дуэль только один раз. Иначе все было бы так, как ты сказал. Несколько обнадежил меня Истислав. А отказаться от дуэли я могу? Задал я вопрос стражнику. «Можешь десять раз. На одиннадцатый вызов игра включает дуэль автоматически. Время между вызовами — одна минута, и убежать далеко арена не позволит. Так что дуэль в любом случае состоится, хочешь ты или нет. Это игра, где даже на нулевок делают ставки», — ответил тот. «То есть у меня есть десять минут, чтобы успеть купить эликсир?» Сделал я нужный для себя вывод вслух. «Верное решение, поторопись и постарайся выиграть, дед. Да прибудет с тобой Перун, я сделаю ставку на тебя». Истислав легонько хлопнул меня по плечу, и от этого удара я чуть не упал. «Спасибо», — морщась ответил я, после чего взвалил на плечо шкуру с мясом и, взяв в руки копье, двинулся в ворота, думая про себя, что, судя по всему, на планете Слава мир главенствует языческая религия славян из моего мира. Да и имена неписей соответствовали этому. Или, может быть, наоборот, словомиряне завезли на землю эту религию. Это, вернее всего, более правильная версия. Не успел я войти на территорию поселка, как увидел устремившегося ко мне хантера. Найдя глазами вывеску аптеки, чуть ли не бегом направился туда. Деньги есть, какое-то зелье на ХП или эликсир куплю, а дальше пускай идет этот хантер лесом если только не захочет слить свои пять жизней за одну мою». Эти мысли мелькали в голове, пока неумолимо сближался с моим незадачливым убийцей, пытаясь сократить расстояние до аптеки. Но до того, как столкнулся с Хантером, передо мной, переграждая дорогу, встал игрок с внешностью истинного рийца. Игрок — рейтор, раса — человек, класс — воин, уровень — пятый. доступно жизни — 97, семь, супруга — нет, репутация — ноль, «Клан» — нет, «Титул» — нет, «Статус» — «Охотник», «Опыт» — 1440, «Требуемый опыт» — 2010. «Подожди, дед! Извини, Рейтер, но я спешу. Я это вижу. Но мне надо кое-что посмотреть. Поверь, это в твоих же интересах». «Да чтоб тебя разорвало, Арис хренов! Но против пятерки не попрешь. Тем более я до сих пор не знаю всех правил игры. Толкнешь этого Рейтера, а там бог его знает, что произойдет». Подумал я, косясь на приближающегося Хантера, который почему-то сбавил шаг. «Что ты хотел посмотреть?» — спросил я преградившего мне путь игрока. «Это шкура волка Хантера, который напал на тебя?» Вопросом на вопрос ответил тот. «Да. Разверни ее». «Рейтер, нахрена? У меня в ней мясо упаковано». «Я потом помогу все назад сложить, не волнуйся. Вот здесь травка чистая, клади тюк и разворачивай. Не так ли, Хантер?» В голосе арийца, обратившегося к подошедшему представителю Крайнего Севера, прозвучали угрожающие нотки. «И чего ты все время суешься не в свое дело, Рейтер? Тебе всегда больше всех надо?» «Несколько нервно», — произнес Хантер. «У меня к деду свои претензии, я его на дуэль вызываю». У меня перед глазами вспыхнула надпись «Игрок Хантер вызывает вас на дуэль. Принять, отклонить». «Отклонить, конечно, черт, как этот долбанный с не вовремя. Первая минута из десяти пошла, а до аптеки еще плюхать и плюхать. Думал я, быстро разворачивая шкуру. В крайнем случае оставлю ее здесь вместе с мясом и рвану за зельем налегке. Пропадет так хрен с ней, и с мясом тоже». Рейтер опустился на корточки и внимательно смотрел в шкуру в районе правой передней ноги волка. Хмыкнув, поднялся и посмотрел на Хантера таким взглядом, что тот попятился. «Что скажешь, однако? Благодаря твоему волку я в свое время уровень потерял, плюс хороший шмот и оружие. В одних трусах остался. А ты как-то быстро поднялся тогда». «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Рейтер». Голос Чукчи был спокоен, а его глаза превратились в узкие щелочки. «Все ты понимаешь, Хантер, все понимаешь. Ногу я тогда волку повредить успел, перед тем, как в ловушку влетел. А на этой шкуре шрам, как раз там, куда я бил зверя». — Давно хотел осмотреть твоего ручного волка. Только он не подпускал к себе, а в поселок ты с ним не приходил. Я тебя теперь, когда ты до двойки скатился, на дуэль вызывать не могу. Но знаю двоих ребят, которые скоро вернутся с охоты. К тебе у них у каждого будет по вопросу, серьезному такому, аж до дуэли вопросу. Арис посмотрел на меня. — А ты, дед Нессы, принимай вызов. У меня мало эликсир жизни есть. Я тебе после боя его отдам потом расплатишься, за вещами также посмотрю. Бейся лучше без оружия и еще он борец. Пока мы общались вокруг нас собралась приличная толпа, даже неписи подошли. Насколько я понял вызов Хантера меня на дуэль отразился каким-то образом в сети игры, и чуть ли не все, кто был в деревне рванули к нам, хлеба и зрелищ мать их. Я посмотрел через интерфейс на Хантера, уровень которого после смерти скатился до второго а опыта осталось 296 единиц. Для третьего уровня с его порогом в 420 очков нужно 124. Если прикинуть, то за уровень, если как в Perfect World, дается 5 единиц характеристик. Не знаю, с какими показателями по силе, ловкости, выносливости интеллекту сюда попал этот представитель Крайнего Севера, но не думаю, что намного больше, чем у меня. А их я имею 15 единиц в общем зачете. Так что посмотрим, какое преимущество дало ему десять очков. Поборемся, точнее, побьемся. Жалко только, что габариты тел, особенно рост у всех нулевок и людей, одинаковый. А то бы наверняка в реале имел преимущество в росте и весе. Как говорится, он хороший боец, но слишком легкий. Мои мысли прервал Вятич, подлетевший ко мне. «Зема, ты во что вляпался?» Немного прогулялся за ограду, с хорошим человеком и его питомцем познакомился. Правда, питомец умер. Я показал на шкуру и мясо, лежащее перед моими ногами. А у Хантера вопросы возникли. «Ну ты, дед, даешь! Нельзя было и на минуту оставить. И нашел, с кем связаться». И Вятич огорченно помотал головой. «На чем биться будете?» «На кулачках. Я что-то не вижу у него оружия». Хантер, услышав меня, только улыбнулся. Правда, улыбка вышла кривоватой. Видимо, нарисованная рейтером перспектива его не очень радовала. Оружие и снаряжение назад при таком раскладе он вряд ли получит. Правда, рейтс, хоть и расположил меня к себе, но доверия к нему у меня особого не было. Уже убедился, что верить здесь нельзя никому. «Вятич, а у тебя жена эликсир или на ХП делает? Мне бы один прикупить до дуэли». Тихо произнес я на ухо своему первому учителю в игре. «У тебя золотой найдется?» Недоверчиво спросил меня тот. «Найдется». «Не волнуйся, эликсир будет. Чтобы последние пять процентов жизненной силы пропали, нужна пара часов. Так что принесу, не волнуйся. Сам-то ты вряд ли ходить сможешь».